Глава пятнадцатая Дальнейший поход прошел без приключений. Впереди бежал жучок, весело помахивая хвостиком. Следом за ним топал Иван с тубусом и мешком. Замыкал шествие царский сплетник, гадая, что ждет его дома. В последнее время он все чаще мысленно называл подворье Янки-Вдовицы своим домом. Около терема лекарки кузнец затормозил и робко покосился на двери. Виталий понял, что в дом ведьмы ему заходить боязно. Однако переваливать тяжеленный мешок на свое плечо царскому сплетнику было так неохота. «Жучок, ездовой собачкой поработать не хочешь?» На всякий случай поинтересовался юноша. «Жучок!» Презрительно фыркнул, игнорируя парадный вход, отодвинул в сторону лапкой доску забора и просочился во двор, в образовавшуюся щель. «Ладно, свободен», — тяжко вздохнул царский сплетник, взваливая на спину мешок. «Тубус давай». «Чего?» — не понял левша. «Дуру вот эту кожаную давай, иди закупай материал». Надеюсь, про мой заказ еще не забыл? — Как можно, барин? — Ну и двигай. Виталий затащил мешок в дом и поставил его вместе с тубусом в угол сеней. Освободившись от основного груза, задумался, чем теперь заняться? Подготовкой к стрелке или тем, для чего его нанял Гордон? Как к стрелке готовиться, он не знал а вот в типографском деле немножко кумекал. Разумеется, все тонкости этого процесса были ему неведомы, но историю развития книгопечатания на Руси им хорошо вколачивали в голову в академии, и царский сплетник был уверен, что не ударит в грязь лицом. Эти соображения и определили его выбор. «Интересно». А Янка сейчас чем занимается? Какая-то подозрительная в доме стоит тишина. Хотя, чем бы она сейчас ни занималась, на глаза ей лучше не попадаться. Жучок гад такой наверняка уже настучал ей про его приключения в переулке. Он, Виталик, конечно, ни в чем не виноват. И, говоря языком протокола... Допустимых мер самообороны не превышал. Но его очаровательная хозяйка всегда найдет, за что надавать постояльцу по шее. А что, если подкупить ее флакончиком элитных французских духов? Идиот! Ну чем же я раньше-то думал? Это безотказное средство. Да у меня в сумочке лежит не один образец. Виталий осторожно сунул нос из синей в грядницу, убедился, что она пустая, прокрался в свою горницу наверх, извлек из сумки флакончик духов и вернулся обратно. Фу, пронесло. Юноша схватил свой тубус, сунул его под мышку и вышел во двор. Начал подыскивать место под экспериментальную лабораторию, где он будет отрабатывать тех процесс примитивной печати у него хватило ума не устраивать мастеровую в телеме. вот за это ему уж точно хозяйка спасибо не скажет виталий осмотрелся ни жучка ни вальски поблизости не наблюдалось это его пока устраивало особенно радовало отсутствие васьки который за утреннюю порку Обязательно попытается расквитаться с подставившим его обидчиком. Наиболее подходящим под экспериментальную лабораторию строением оказался сарай, в который еще утром Виталик припрятал вырезанную кузнецом дощечку. Особенно его порадовало наличие в нем окошка, что решало вопрос с освещением. Виталий, отгреб от окна в сторону всякий хлам, поставил около подоконника тубус и начал подыскивать достаточно ровную поверхность, на которой можно было раскатать купленный в лавке иноземного купца Ватман. Подходящей поверхности в сарае не оказалось, зато нашелся тяжеленный жернов, который можно было использовать на первых порах в качестве пресса. Так. Чернилась здесь бумага, здесь шаблон печати здесь, даже пресс здесь. Так неужели я обычное основание под бумагу не найду? Возмутился царский сплетник. В дверь сунулась любопытная волчья морда. А чего это ты тут делаешь? Поинтересовался жучок. Янки меня уже заложил. Вопросом на вопрос ответил Италий. — Заложил. — Ну и как она? — Ты знаешь, — удивленно сказал оборотень, — даже не разозлилась. — Наверное, ты ее уже так достал, что она дождется, когда тебя на стрелке пришибут. — Так что ты делаешь? — Колдую, — мрачно буркнул Виталий, которому напоминание о стрелке сразу испортило настроение. — Да ну! «Так ты и колдовать умеешь?» «Силен!» «Я думал, ты только магические атаки отбивать можешь!» «Я много чего могу!» «Кстати, в одном колдовстве ты мне можешь помочь!» «Я тут одну хитрую штуку испытать хочу!» «Не желаешь поучаствовать?» «Хочу! А что делать надо?» «Ровную поверхность наколдовать!» Такую, чтобы вот этот лист на нем раскатать. Царский сплетник аккуратно извлек из тубуса бутыль с чернилами, ларец с картами, положил все это на подоконник, затем вынул ватман с кляузными бумагами, бумаги пристроил рядом с ларцом, а ватман продемонстрировал оборотню и, свернув в рулон, засунул обратно в кожаный футляр. — Понял. «Понял. шана наколдую. А что мне за это будет?» «Если на стрелке не зашибут, завтра поутру лично на базаре куплю тебе у рубщика мяса мешок костей». она. Пошли со мной». «Куда? Куда, куда? Колдовать, конечно!» Янка сидела в своей горнице у окна, размышляя над рассказом жучка, на недавнем происшествии в проулке. Если верить оборотню, постоялец оказался не только лихим бойцом, но и довольно сильным магом. В одиночку одолеть соловья-разбойника, лешего, волхва и тугарина-змея, да но не каждому. Почему же она не почувствовала в нем этой магической силы, когда выхаживала его до полусмерти избитого. Неужто Парвати, который этот обормот называет Парашкой, управляет им через свое клеймо? А вдруг это действительно не просто помощь в преодолении магического заслона, чертовой мельницы, благодарность за свое спасение, а более серьезная игра? Девушка наблюдала, в в оконном проеме сарая, вихрами царского сплетника и напряженно думала. В сарая торчал хвост жучка, о чем-то оживленно беседовавшего с постояльцем. А вот и он сам появился. Виталик с жучком высунули головы во двор, позыркали глазами по сторонам и, не обнаружив вокруг ничего подозрительного, на цепочках, радучись, двинулись к дому. Девушку они не заметили, так как ее личико надежно скрывала полупрозрачная занавеска. «Что это они задумали?» — заинтересовалась девица. «Что именно задумали?» Выяснилось, когда парочка направилась в обратный путь. «Царский сплетник с оборотнем, воровато озираясь...» тащили к сараю свиснутый из гридинцы обеденный стол. От подлецы, даже скатерть снять не удосужились. Но вдовица была не вдомек, что по замыслам царского сплетника её скатерка должна была играть немаловажную роль в тех печатного дела. Из-за яблони выглянула усатая мордовайский. Он похлопал глазами на Виталия с жучком, которые в тот момент затаскивали стол в сарай. И как только они скрылись внутри, одним прыжком преодолел расстояние от дерева до сарая, где и притаился под окном, навострив уши. Ему тоже стало интересно.